Глава 563. Дурно пахнущее предложение. Посадив трех скелетов воинов на цепь с помощью алой веревки, Ворон начал притворять свой план в жизнь, но уже спустя три минуты их убили свои же. Благо у Черепа не было отката на применение до тех пор, пока не пройдет час, поэтому разбойник тут же выбрал еще троих жертв и, связав их, постарался привлечь внимание противников, но план не сработал. Избранных убивали молча и быстро. Ворон не сразу понял причину, но когда в третий раз выбрал самые далекие от себя цели и тех без всяких условностей прибили, смог сделать предположение. Видимо, сердце смерти чувствовало заражение подчиненных и тут же посылало ближайших к ним солдат на уничтожение заразы словно плохой антивирус, который под корень уничтожал проблему. И дабы убедиться в своей теории, парень вновь использовал череп, сделав это в противоположной стороне от только что убитых. Искренне рассмеялся ворон, когда увидел, как нежить убивает своих, и начавшие заражаться безумием даже не сопротивлялись, продолжая подчиняться сердцу смерти. Парень почувствовал невероятное облегчение. Он, наконец, нашел решение. Ему даже не придется сражаться с безумной нежитью. Конечно, немного жалко упускать шанс получить ядра безумия, но сейчас разбойник предпочел не рисковать. Осталось дело за малым – продержаться. Цель пятая. Уничтожьте нежить, чтобы покинуть пространство артефакта. 9999 из 10 тысяч. Всего 3 часа спустя разбойник уничтожил всех оставшихся врагов. Опыта он, конечно, не получал, как и ядер безумия, но ворона такой расклад вполне устраивал. Когда остался один на один с последним врагом, он не стал торопиться закончить задание, а вместо этого отрубил нежити руки и ноги, и когда элитный зомби кулем упал на землю, парень призвал Аиду, попросив ее проследить за мертвяком. Сам же он прилег отдохнуть. Такие действия были обусловлены небольшой ремаркой в тексте обновленного задания, а именно словами о том, последняя ли это мера защиты. Поэтому ворон воспользовался ситуацией и, проснувшись после десяти часов хорошего сна, почувствовал, что готов к возможному продолжению испытаний. Аида. Увиденная им картина была олицетворением безмятежной беззаботности, которой могли похвастаться лишь домашние питомцы. Разлегшись в своей истинной форме, Аида грызла и обсасывала части тела зомби, которые не исчезали по причине того, что их владелец формально все еще пребывал на этом свете но так как частей тела было 4, пятая голова, расположенная по центру и не получившая вкусняшки, тихо скулила, пуская слюни на подмятые лапы обрубок неупокоенной нежити. Поднявшись и пройдя к прижатому лапой бедолаге, он погладил обиженную несправедливостью голову и, отозвав помощницу, достал короткий меч. Быстрым движением руки парень вонзил острие клинка в череп ничего не понимающего зомби, и как только остатки здоровья недобитка окончательно исчезли, Активировал невидимость. Сделал он это очень вовремя, потому как его мгновенно выдернуло из пространства артефакта. Не успев ознакомиться с новым уведомлением, пришедшим сразу после его телепортации, ворон сосредоточился на другом, хваля себя за предосторожность. В метрах в 30-от скелета и примерно в 25 от него возвышались фигуры четырех существ: два человека мужчина и женщина, Тифлинг и худощавый орк. Но, несмотря на закономерные вопросы по типу «кто это?» или «как они здесь оказались?», у Ворона имелся более важный «что делать дальше?». Никто из потенциальных врагов не отреагировал на его появление. Они продолжали негромко переговариваться между собой, но почему-то звуки их голосов странным образом искажались, и парень никак не мог разобрать, о чем те говорят. Не став пока проверять имена и уровни незнакомцев, Так это могло выдать им его присутствие Ворон ускорил сознание, оценивая свое положение Первым делом он посмотрел текст уведомлений, так как там вполне могли быть подсказки Внимание! Задание с днем рождения обновлено Получены награды Плюс 1000 очков воли Плюс титул манипулятор Описание Вы смогли убить огромное количество врагов, не приложив никаких усилий. Вас сложнее заставить действовать против своей воли. Бонусы титула плюс 25% к ментальному сопротивлению. Описание. Вы смогли выжить в приготовленной вам ловушке, но кажется, ее активация не осталась незамеченной. Цель 6. Неизвестно. Награды неизвестно. Штраф за смерть минус 50 уровней. Вход в игру будет недоступен в течение месяца. Ни хрена себе теперь и цель неизвестна. Это было что-то новое и, возможно, требующее размышлений, но для ворона, редко выполняющего квесты правильно, это было не так важно, как то, что указанный ранее штраф никуда не исчез. Значит, все-таки дело в сердце смерти. Только ему показалось, что он смог избежать его, как выяснилось, что ничего еще не кончено. И хоть ему вроде как прямо не говорилось о необходимости сражаться с гостями, зависший над головой меч было не просто игнорировать. Конечно, радовал тот факт, что его старания выжить против 10 тысяч врагов окупились, ведь награды были более чем весомыми. Особенно очки воли, что, как он уже прекрасно знал, являлись удивительной редкостью, и тысяча, полученная сейчас, ясно показывала, что ворон недооценил сложность задания. Прочитав уведомление до конца, парень так и не увидел никакой информации касательно незнакомцев, а единственная зацепка — их связь с ловушкой. Не с драконом, Не с ритуалом воскрешения, а именно с ловушкой. «Что это дает?» – начал размышлять парень. Для начала они, очевидно, знали о делишках Дорина и не мешали ему, так как их поведение и реакция были слишком спокойными для тех, кто видит скелет дракона. И раз они ничего не предпринимали, значит, чего-то ждали. Написано, что активация ловушки не осталась незамеченной. Но Дорин же работал один, верно? Ворон снова и снова прокручивал все воспоминания, которых мелькал некромант, но, к сожалению, не мог найти чего-то, что подтверждало или стопроцентно опровергало эту версию. Все это были лишь его предположения, построенные на интуиции и его понимании характера врага. Ощущение, что он близок к раскрытию того, что тут происходит, не покидало разбойника, и казалось, что хватит деталей, чтобы сделать окончательный вывод. Время хоть и текло очень медленно для его сознания, но оно все же не остановилось, поэтому он решил отталкиваться от того, что Дорин работал один. Итак, активация ловушек в коридоре никак не привлекла внимания незнакомцев, так как никто не наведался сюда во время его прохождения туннеля. Появление той троицы тоже. Мои эксперименты с костями также не заинтересовали их, что может означать, что ни то, ни другое не оповещало их. В предыдущем обновлении задания говорилось только о том, что ловушка была создана лишь Дорином, а значит, Они могли вмешаться в созданный Дорином барьер и оставить что-то вроде сигнализации, чтобы... Чтобы что? Не дать кому бы то ни было уничтожить его? А кому может быть важно, чтобы это не произошло? Кранчу? Хм, нет. Скорее всего, другому некроманту, а учитывая, что их тут четверо, то группе. Неужели мертвая длань? Это казалось логичным. Возможно ли, что коллеги Дорина давно знали о том, что тот задумал, и позволили ему сделать всю работу, чтобы по итогу забрать все плоды его усилий? Речь ведь ни много ни мало идет о драконе. Может, установленная сигнализация оповещала вовсе не о ловушке, а о том, что сердце смерти активировано? Это дало бы понять им что Дорин готов к воскрешению дракона и прийти вовремя, чтобы, так сказать, снять сливки. Если так, то тот, кто смог это провернуть, явно обладает исключительными навыками. Раз так, ему оставалось лишь убедиться в правдивости данной версии. И если это те, о ком он думает, то в последующем бою он не будет сражаться один, ведь ограничения демонического артефакта больше не действовали. Все еще используя ускоренное сознание, Ворон активировал идентификацию и взглядом пробежался по гостям. Тифлинг следом орк, Затем мужчина и женщина. Чего быть? Да ну нахер! Сказать, что парень охренел, это ничего не сказать. Все цели оказались не только высокоуровневыми и ранговыми, но и титулованными. Тройное комбо. Он за все время своей игры встретил единицы персонажей с титулами, и если эти ребята действительно принадлежали к мертвой длани, у них, к сожалению, не была указана принадлежность к этой группе, то возникал вопрос, являются ли они боссами или всего лишь исполнителями тех, кто руководит сектой. Имя индекс Скан». Ранг Виканд. Титул «Предавший рот». Уровень «240». Имя «Локрус». Ранг «Граф». Титул «Жаждущий криков». Уровень «253». Имя «Стен Рански». Ранг «Барон». Титул «Подчиняющий мертвых». Уровень «242». Имя – Изоль Муандри, ранг – граф, титул – последователь Архилича. уровень – 258. Несмотря на то, что его разум находился в собственном временном потоке, идентификация использовалась в реальном времени, и Ворон не упустил момент, когда на лицах некромантов из-за титулов у парочки врагов парень решил пока что будет считать их членами мертвой длани. Стали проявляться эмоции, показывающие, что те прочувствовали сканирующую магию. Двое из них начали поворачивать головы в его направлении, а остальные что-то доставать из пространственных карманов. Пора было принимать решение — давать бой или отступать. Ведь запасы эфира не бесконечны. Вот только ранее Ворон не предполагал, что враги окажутся настолько сильны. Тут даже его личи и Хорсес окажутся бесполезны. Хорсесу так вообще будет не развернуться, иначе он просто упадет в лаву. Конечно, можно было использовать уже опробованную стратегию с голосом правды, но против него будут четверо грозных противников, чью силу, а учитывая полученные титулы и ранги, то и ум нельзя игнорировать. Попытавшись атаковать и закономерно не сумев это сделать, они, возможно, поняв, с чем столкнулись, тут же испытают его теорию касательно непрямой атаки, а ему очень не хотелось проверять ее в столь экстремальных условиях. Также можно было попытаться скостовать на одного голос правды, второго заточить при помощи ящика Пандоры и бросить личи сражаться с оставшимися двумя, пока он будет выяснять, кто они и что им нужно. Но Ворон был не уверен в том, что они справятся. Стоило учитывать, что некроманты будут также способны призвать подмогу, а с такими уровнями и титулами у них в подчинении вполне может быть кто-то сравнимый по силе с личами, а посылать тех умирать он не собирался, зная их историю. Правда, в этой возможной битве он не брал в расчет посох Маниарты, который, помимо навыка «Страждущий», имел еще один уникальный навык – призыв Всадника Смерти. Призыв Всадника Смерти. Описание. Призывает Всадника мифическое существо из Дворцов Смерти. Время действия призыва – 10 минут. Перезарядка – 1 месяц. Погоди-ка. Всадник Смерти. Хм. Смерти. А ведь это может сработать. Появившаяся мысль была внезапной и весьма оригинальной. Она позволяла не только избежать битвы, к которой ворон еще не был готов, но также отводить некромантов от скелета дракона. Правда, эта мысль была настолько оригинальной, насколько и рискованной, ведь то, что он собирается провернуть, может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям. Но парень уже был поглощен этой идеей и просто не видел лучшего выхода. Нет, он, конечно, мог попробовать рискнуть и, используя куб стабилизирующего поля, активировать временную петлю, навык о котором абсолютно ничего не знал, надеясь, что это ему поможет. Но он понятия не имел ни как та работает, ни как влияет на тех, кто в нее попал. Ну и самый важный вопрос — будут ли враги осознавать себя в петле? Ведь иначе такой навык терял большую часть своей привлекательности. Как бы то ни было, этим можно будет воспользоваться в крайнем случае, если ему не удастся сделать то, что он задумал, а именно применить имя Абинхриара. Отменив ускорение, Ворон снял невидимость и полностью контролируя мимику и жесты, начал свою игру. «Что вы здесь забыли?» «Не дергайся, парень!» Первым заговорил Стэн, но женщина, положив руку ему на плечо, остановила коллегу. «Ну что ты, Стэн?» Улыбнувшись и посмотрев на мужчину так, будто осуждала его, заговорила Изоль. «Перед тобой, король, прояви же уважение, ваше величество». Сказав это, она подтвердила недавние мысли парня. Они и вправду шли сюда подготовленными. Тем временем собеседница весьма официально изобразила Книксон, подобрав полы своего неуместного в данных обстоятельствах черного вечернего платья и даже слегка опустила голову в полупоклоне. На вид ей было лет сорок. Черные в тон платью длинные волосы, желтые глаза, ухоженная кожа и ювелирные украшения, ожерелье кольца и серьги создавали образ утонченной светской дамы, которая случайно оказалась ни в то время, ни в том месте. Эта небольшая театральная сценка, тем не менее, не сбила ворона с толку. И хотя не понимал, для чего они тянут время, а также проявляет эту напускную вежливость, он не собирался менять план. Однако решил все-таки узнать, что ему скажут некроманты. Раз они намеренно его ждали и не стали нападать, как только он появился, значит пришли сюда с предложением. Осталось лишь его выслушать. Вы довольно бестактно использовали идентифицирующую магию, но я вас понимаю. Назовем это силой обстоятельств. Но раз мы уже познакомились, то давайте перейдем к делу. Мы знаем, что вы бессмертны, и лишь поэтому вы живы, а не занимаете место в рядах моего друга Стэна. Этими словами она, не скрывая, заявляла, что для них не составит никаких проблем справиться с ним. «Мы прекрасно осведомлены, что ваше знакомство с нашей сектой не задалось. Но здесь и сейчас мы готовы предложить перемирие и даже не будем мстить вам за смерть нашего любимого Дорина. Пусть мальчик имел очень большие амбиции и возможности и был весьма смышлен, но мы смотрим в будущее и...» Ворон слушал ее в вполуха, продолжая наблюдать за остальными врагами, но те все так же стояли на своих позициях и всем своим видом выражали скуку, что словно подтверждало слова Изоль. «Ссориться с бессмертным нам не с руки». Она сделала паузу, будто давая ему время обдумать услышанное, но так как парень пока не услышал предложение, ему пришлось лишь коротко ответить. продолжать «Что ж», — кивнула та. Мы предлагаем перемирие в обмен на то, что вы уйдете отсюда, оставив дракона в покое. И в будущем ни вы, ни ваши люди не будете создавать проблем нашей секте. Внимание! Вам предложено новое задание. Мертвый союз. Ранг уникальный. Сложность – Б. Описание. Вы встретили членов секты Мертвая Длань, которые предложили вам перемирие. Обсудите условия и подпишите контракт. Награды. Зависят от договоренностей. Штраф неизвестно. Принять? Да? Нет.